Глава 28. Уинни Дарлинг. «Я никогда раньше не видела эту комнату, но женщина передо мной кажется знакомой. У нее густые каштановые волосы, стянутые сзади заколкой, а в руках коробка. Рядом стоит сундук прабабушки Венди. «Кто ты?» – спрашиваю я, но голос звучит нечетко, словно я под водой, и женщина меня не слышит. Она наклоняется, отпирает сундук и откидывает крышку. Как и сейчас, внутри он наклеен бумагой кремового цвета с узором в виде маленьких оранжевых цветочков. Отложив коробку, женщина лезет в сундук, стучит по стенке и оттуда выдвигается ящик. «Я и не подозревала, что там такое есть». Незнакомка опускает небольшую коробку в потайное отделение и задвигает его обратно в стенку. Затем поднимается на ноги и отряхивает ладони таким жестом, будто только что закончила сложную работу. «Он никогда ее не получит», – произносит голос у меня за спиной. Я оборачиваюсь одновременно с женщиной с каштановыми волосами и вижу выходящую из тени фигуру с тонкими крыльями и яркими блестящими глазами. Но самое поразительное – окружающее незнакомку мягкое золотое сияние. Она светится, как звезда в ночном небе, и очень похожа на Тиле, но все же немного отличается. Женщина с каштановыми волосами стоит не шевелясь, глаза у нее блестят, взгляд устремлен вдаль. Сейчас она напоминает мне маму. Крылатая подходит ближе и кладет руку на голову собеседницы. В комнате вспыхивает ослепительный свет, заставляя меня отвернуться. И в этот момент я вижу лицо ребенка, выглядывающего из шкафа. Когда свет гаснет, женщина с каштановыми волосами уже лежит на полу, неподвижная, не мигающая. Она не дышит. Крылатая, уходя, добавляет себе поднос. И свою дарлинг он тоже никогда больше не получит. Я просыпаюсь. Кровать пустая, я на секунду теряюсь, пытаясь вспомнить, где нахожусь. «Вэйн?» – зову я. Ответа нет. Откидываю простыню и выхожу из комнаты. В спальне темно, но снаружи льется дневной свет. Близнецы на чердаке, в баре вместе с Уэйном. «Дарлинг, Касс поднимается мне навстречу. Как ты себя чувствуешь?» «Где он?» «Кто?» «Питер Пен». «Сейчас день», – скучающим тоном сообщает Уэйн. Он у себя в гробнице. «Где?» «Под башней». «Где она?» Парни молча смотрят на меня. «Ладно, сама найду. Я возвращаюсь тем же путем, которым пришла. У дома только одна башня с северной стороны, так что я направляюсь туда и достаточно легко обнаруживаю дверь «Далеко ты не пройдешь. вдруг произносит Вейн у меня за спиной. Не обращая на него внимания, я распахиваю створку и вглядываюсь в башенную мглу. Звук эхом отдаётся в огромном темном пространстве. «Чтобы попасть в гробницу, нужен ключ», – говорит Вейн. «Тогда дай мне его». «Зачем?» Теперь он стоит прямо за спиной, возвышаясь надо мной. «Мне нужно кое-что спросить». «Что?» «Спустись со мной и узнаешь. Если ты разбудишь Пэна днём, он вполне может убить тебя». Я демонстративно выпрямляюсь и жду, скрестив руки на груди. Любопытство берет верх над Вейном. Он начинает спускаться первым. Я следую за ним, видя ладонью, пакованным перилом. Лестница крутая и извилистая, но от стены сходит мягкий свет, и я умудряюсь не упасть. Когда мы добираемся до самого низа, воздух становится таким холодным, что я вздрагиваю. Мы сейчас глубоко под землей. Вейн отпирает замок. Дальше пустой коридорчик и вторая дверь. И говорит. После тебя. Я берусь за ручку и тяну створку на себя. Эта комната правда как гробница. Здесь царит кромешная тьма. Я шарю по стене. «Где тут выключатель?» Вейн с ворчанием пробирается мимо меня. Секунду спустя вспыхивает лампы, и комнату заливает золотой свет. В центре стоит гигантская кровать с балдахином. Еще я вижу комод, высокое кресло и многочисленные стопки чего-то вроде журналов в кожаных переплетах. Постель пуста. «А где?» В чем дело? Голос Пэна исходит из теней. Он едва различим в темном дверном проеме, как в тот раз, когда мы впервые встретились в старом викторианском поместье. Тогда я боялась того, что он воплощал. Теперь не боюсь. Я подхожу к Пену, останавливаюсь примерно в паре футов. Скажи, что это за существо. Очень похожее на Тили, тоже с крыльями и сияющими глазами. Он мрачнеет и спрашивает хмуро, почти рыча. Зачем тебе это знать? Просто скажи мне. День, отвечает Вейн вместо него. Это фея день-динь. Я оборачиваюсь. Что с ней случилось? Я убил ее, произносит Пен, вздыхает и трет глаза. К чему это все? Я очень устал, Дарлинг. Это касается твоей тени. Теперь он проявляет больше интереса к разговору. Подходит к краю кровати и садится, будто стало тяжело стоять. Я вдруг понимаю, что впервые вижу Пенна голым по пояс в одних свободных пижамных штанах и могу рассмотреть татуировки, набитые между шрамами. Он весь покрыт Непосредственно мою тень забрала Дарлинг, но весь план придумала Дин с помощью одного из потерянных мальчишек. Тутлза, Тутлз, какое странное имя. А зачем это нужно было фее? Потому что она была влюблена в Питера, отвечает Вейн. Тогда какой смысл, если бы она любила тебя? Возможно, Дин Дин не любила меня, пожимает плечами Пен, Но девчонок Дарлинг ненавидела больше. То есть... То есть, ну, вообще, это я полюбила одну из них самую первую дарлинг. В груди у меня моментально заканчивается воздух, заставив упасть на кровать рядом с Пеном. Когда я решила спуститься сюда, то не ожидала получить такой ответ. Но теперь все обретает смысл. Во сне День Дин сказала: он никогда не получит свою дарлинг. Она убила ту первую дарлинг, говорю я. Питер рядом со мной тяжело вздыхает, а потом ты прикончил фею. Я тогда был не в состоянии думать, признается он иногда я действую раньше, чем начинаю соображать. После гибели Дини первой Дарлинг найти мою тень стало намного труднее, но воспоминания могут передаваться по наследству. А у первой Дарлинг была младшая сестра. Это маловероятно, но я надеялся, что хоть крупица знаний могла передаться по ее линии. Маленькая девочка в шкафу. Должна быть та самая сестра. Так вот почему ты нас забираешь, чтобы найти хотя бы след своей тени, пэн Кажется, я знаю, где она. Он скидывается, все еще лохматый после сна, с расширенными от предвкушения глазами. Говори. В сундуке моей прабабушки Венди.